Глава одиннадцатая. Суд. Гривару не должно думать о правосудии. Гривар сражается и умирает в служении высшей цели общества, но не задумывается, почему и зачем. Изучение сложности и правосудия снижает эффективность Гривара на истинном пути к боевому мастерству. Раздел третий. Тридцать третья заповедь Кодекса боя. В зале судебных заседаний, помещений в своем роде уникальном и не похожем ни на одно из тех, где довелось побывать Сега, его вниманием, однако, завладела не кучка зрителей в стеклянной камере за спиной, и не троицы дополнительных вооруженных надзирателей, стоящих по периметру зала. Взгляд сразу же устремился к полупрозрачной трубе, протянувшейся от пола до потолка в центре зала. Внутри трубы плавало существо, о котором говорили только шепотом и с оглядкой, примерно так же, как Кабель говорил о своих старых богах. Смотрящий. Уж на что диковинами казались Сега Даймё, но по сравнению со смотрящими, эти люди с голубыми прожилками вен выглядели вполне обычными. Определить пол, находившегося в трубе, Сега не смог. Он был величиной с младенца, с едва сформировавшимися руками и ногами, как будто дальнейшее развитие этих конечностей не имело значения для его существования. Большая часть массы тела приходилась на голову, выпуклый сморщенный орган со сплющенным лицом и крошечными черными глазками, смотревшими из трубы прямо на Сего. Сега невольно поежился, когда мех толчком усадил его прямо перед смотрящим и пристегнул наручниками к стулу. «Что делать?» Как вести себя? В круге все было ясно и понятно. Какой бы соперник ни стоял напротив. Здесь же, в зале суда, под пристальным взглядом странного до существа, он растерялся. — Не смущайся, дитя Гривар! — произнес смотрящий, даже не пошевелив губами. Его мягкий голос шел, казалось, отовсюду. — Весь твой путь до этого момента, до появления в этом зале, уже пройден. Ты оглядываешься на поток времени позади себя, но уже никогда не сможешь войти в него снова. Все, что произойдет, доказательства, которые мы услышим, аргументы защиты и обвинения, приговор, который я вынесу, твоя победа или поражение в судебном поединке – эти моменты также определены во времени. Ты бессилен изменить будущее, то, что я знаю – произойдет. Смотрящий на мгновение умолк и снова уставился на Сега, как будто видел его насквозь. Спустившиеся по трубе спектралы закружились над ним спиралью. «Не тревожь свой разум, дитя Гривар. Ты, как и все тебе подобные, слаб в этом отношении. И эта слабость — настоящий дар. Тебе не нужно задумываться о таких вещах, как прошлое и будущее». Поскольку есть умы, намного превосходящие твой, умы, которые занимают эти сферы. В какой-то момент Сега забыл дышать, и теперь, опомнившись, с силой втянул воздух. Давайте приступим. Смотрящий неловко взмахнул подобием руки, и спектралы рассеялись, причем некоторые, словно повинуясь приказу, проплыли мимо Сега. Воспользовавшись паузой, Сега оторвал взгляд от существа в трубе и огляделся. Позади него находилась стеклянная камера с сиденьями внутри. Большинство лиц были ему незнакомы, но рядом с несколькими миниатюрными даймё сидел Мемнан, выглядевший огромным. Там же расположился неприятный тип, Кален Олбрайт, командор скаутов. «Присутствующие должны знать», — снова заговорил смотрящий, — «что для меня не важно, прозвучит ли правда в моем зале суда». Правда, порожденная умами и высказанная устами представителей низших рас, есть субъективная реальность, ущербная по сути основанная на ограниченных когнитивных способностях. Я проанализирую слова, выражения, действия, даже то, что не будет высказано, и вынесу собственное, предельно обоснованное решение. Сегодня мы заслушиваем доводы в пользу виновности и невиновности обвиняемого под номером 212. Сега попытался встретиться взглядом с командором Мемнаном, но тот смотрел прямо перед собой. — Вызовем тех, кто представит аргументы. Смотрящий снова взмахнул ручонкой, и спектралы сгрудились над входом в зал. — Первым будет наш обвинитель. Дверь открылась, и в зал вошел даймё серой мантии с чудной бесформенной шапочкой на голове. Сопровождаемый спектралами, он приблизился к полупрозрачной трубе и отчеканил. «Прокурор Макаил Венсфорд, представляющий правление Эза в этот восьмой день шестого месяца 3046 -го года Р.А. Дайме поклонился смотрящему. Я благодарю вас, блеститель правосудия, за приговор, вынесенный вами вашей бесконечной мудрости». Прокурор прошел в конец комнаты, и стал за небольшой деревянной тумбой. Взгляд его темных глаз остановился на Сега, оказавшемся как бы в центре всего происходящего. А теперь представим защиту, поскольку обвиняемый не достиг возраста, позволяющего ему самостоятельно защищать себя в ходе рассмотрения дела и прени сторон. Правление Мэза ему предоставлен общественный защитник в соответствии с законом, Спектралы снова слетелись ко входу, чтобы поприветствовать представителя защиты. Глаза усега полезли на лоб, когда он увидел человека, уверенной походкой, вошедшего в зал суда. Как и прокурор, это был даймё. «Защитник Томаил Зелит, представляющий обвиняемого в этот восьмой день шестого месяца 3046 года эра. Профессор Зелит!» Зелит поклонился смотрящему. «Благодарю вас за приговор, вынесенный вами, вашей бесконечной мудрости». Пройдя в другой конец комнаты, он также остановился за невысокой тумбой. «Прошу вас, блеститель правосудия, внести в систему, что у меня были отношения с обвиняемым номер 212. Он занимается на курсе, который я преподаю в лицее». Зелит бесстрастно посмотрел на Сего. «Как же так?» Сего не знал, что и думать. Спектральным веером Шиара, скорее всего... «Снабдил Зилит. Именно из-за профессора все и случилось, и вот теперь Зилит должен доказывать его, Сега, невиновность!» Круговерть сомнений и вопросов остановил смотрящий. «Мы собрались здесь восьмой день шестого месяца, 3046 года Р.А., чтобы определить вину или невиновность подсудимого 212, обвиняемого в завладении техническим средством», определяемым даймё как оружие и преднамеренном убийстве с использованием ранее упомянутого технического средства. Приступим к прениям. Первым свои аргументы представит системе наш обвинитель. Маленький серый Дайме выступил из-за тумбы, его тут же окружили спектралы. Шесть дней назад в лицее, во время первого семестрового вызова, «Обвиняемый незаконно использовал техническое средство для убийства сокурсника!» Драматическим тоном произнес Венсфорд, сопровождая вступительное заявление соответствующим жестом. «Я намерен предоставить системе неопровержимые доказательства того, что обвиняемый не только украл неразрешенное оружие, но и преднамеренно использовал его для убийства во время поединка в круге. Данный инцидент бьет не только по самой основе правовой системы АЗО, но и нарушает давнее перемирие, заключенное нациями нашей цивилизации. Гривар ни в коем случае не должен применять оружие в бою. Гриварам разрешено применять только те инструменты, которые дала им природа, и делать это ради священной цели — сражаться в круге, представляя тех, кто не может сражаться. Гривары сражаются, чтобы остальным не пришлось этого делать. Венсфорд хлопнул ладонями по тумбе. В связи с тяжестью преступления и наличием ясных доказательств обвинения просит назначить противником обвиняемого в предстоящем испытании боем Голиафа. В пустых глазах бусинках не отразилось ровным счетом ничего. Прошение обвинения относительно испытания боем услышано. Как вам должно быть известно, прокурор Вянсфорд, окончательное решение будет зависеть от представленных доказательств. «А теперь давайте послушаем защитника Зелита. Сега едва слышал, что говорит обвинитель. Беспомощный, прикованный к стулу в зале суда, он не мог даже слова сказать в свою защиту. И вот теперь этот Дайме будет говорить за него. Прежде чем заговорить, профессор Зилит пристально посмотрел на Сегу. «Обвиняемый был хорошим лицеистом», — начал он. «И остается таковым? Я знаю это, потому что у меня было много учеников». Когда и так и Гриваров. В желании учиться, приобретать новые знания, он превосходит даже некоторые величайшие умы столицы Эзо». Сега напрягся. «С чего бы Зилиту расточать ему такие комплименты?» «Это не означает, что он невиновен во вменяемых ему преступлениях», продолжал профессор. «Нет, жаждущий знаний способен совершить преступление. Возможно, такие люди даже более склонны исследовать запретное, противозаконное или недоступное». «Вот оно!» Зилет не оставляет подзащитному шанса доказать свою невиновность. «Но совершил ли обвиняемые эти преступления?» Профессор повысил голос. «В этом смысле я нахожусь в особом положении, поскольку первое обвинение строится на версии, что оружие, о котором идет речь, было украдено из моего класса, из моей собственной уникальной коллекции. Я точно знаю, имея неопровержимые доказательства, что «необвиняемый» украл спектральный веер». Это сделал Шар, ученик, погибший при взрыве в лицее. Зелит его защищает. От волнения усега заколотилось сердце. Профессор говорил правду. Я представляю первое доказательство. Зелит опустил руку в карман мантии, достал кусочек металла и положил на тумбу перед собой. В заполняющую трубу жидкости появилось голографическое изображение, и глаза смотрящего, казалось, расширились. Голографическая запись класса профессора Зилита. Сега узнал странные ползучие растения. Внезапно в поле зрения камеры попала тень. Тень повернулась к свету, и все увидели угловатое лицо Шиара. Эту мерзкую хмылку Сега узнал бы где угодно. На записи Шар прокрался в дальний конец комнаты, где у стены стоял ящик с оружием. Шар протянул руку к замку, ящик открылся. Вор пошарил в ящике, закрыл его и выбежал из комнаты. Голографическая картинка исчезла. «Как вы все можете видеть, оружие из моего класса украл необвиняемый, а ученик Шар, погибший в круге. Но кто помог ему в этом? Кто предоставил ученику биометрический доступ в мой класс? Каким образом ключ от моего личного оружейного ящика попал к ученику? Теперь я понимаю, что это не главный вопрос, но он связан с делом и, безусловно, заслуживает дальнейшего изучения». «Что за игру ведет Зилет? Сега не знал ответа, ведь он был уверен, что сам профессор снабдил шара оружием. «Прокурор Венсфорд, желаете ли вы ввести в систему какие-либо комментарии относительно представленных доказательств?» — спросил смотрящий. «Да», — мгновенно ответил Венсфорд, похоже успевший подготовить контратаку. «Вопрос, поставленный защитой, не имеет отношения к рассматриваемому обвинению». Неважно, кто и каким образом получил доступ к кабинету профессора и его оружейному ящику. Важно другое. Завладел ли обвиняемый спектральным веером? Да, на записи действительно видно, как шар входит в класс и открывает оружейный ящик, но мы не можем с полной уверенностью сказать, что он взял само оружие. Нельзя исключать, что подросток мог всего лишь заглянуть в ящик из любопытства. Возможно, именно этим и воспользовался позднее обвиняемый, когда проник в класс и увидел, что оружейный ящик открыт. Зилит лишь фыркнул, реагируя на предположение обвинителя. «Тишина!» — строго предупредил смотрящий. «Обвинитель, у вас есть какие-либо доказательства, которые вы можете представить в данный момент?» «Они у меня есть!» Венсфорд пристально посмотрел на Зилита и тоже положил на тумбу металлическую бляшку, запустив еще один голофильм. Запись велась сверху, и объектив камеры охватывал всю площадку для соревнований, включая соперников, в своих кругах и зрителей на трибунах. Сега увидел себя и Ишуара, увидел безумное выражение в глазах противника и ухмылку на его лице. Сега помнил эту часть боя. Именно тогда он понял, что у Шакала есть какое-то оружие. Но голубой искры в его руке не было заметно на записи. Не было и широкой полосы света, которую Сега видел после каждого удара. На записи Сега схватился за живот после атаки Шиара и попытался провести ответный удар. На этом моменте взятым крупным планом обвинителей остановил показ. «Вот! Смотрите!» — взволнованно воскликнул он, указывая на голограмму. «Обратите внимание на руку обвиняемого, когда он атакует. Обратите внимание на голубое и белое свечение, конечно!» Мы не можем видеть само оружие, поскольку металл спектрального веера практически не видим при активации. Это кольцо света вокруг руки обвиняемого могло возникнуть только в одном случае, если он владел орудием убийства. Не веря глазам, Сега присмотрелся, и действительно, его руку окружал слабый ореол. Показ возобновился. Сега с ужасом наблюдал за событиями в круге, которые так часто прокручивались у него в голове. Он видел, как отчаянно пытается уклониться и избежать ударов смертоносным оружием, используя приемы, которые никогда бы не применил в рукопашном бою. Он сражался только с одной целью — выжить. Запись подошла к тому моменту, когда он безуспешно попытался выполнить подкат именари. Повалить шар не удалось, и Сегов скинул руку, защищаясь от удара сверху. Момент контакта — огненная вспышка, и все скрылось в белой пелене. — На вопрос о том, что вызвало взрыв, есть простой ответ, — заявил Венсфорд. — Я хотел бы вызвать моего первого свидетеля. — Разрешение дано, — ответил смотрящий. — Я вызываю специалиста Макерона Симутрона, инженера-оружейника первого класса лаборатории Арктех. Смотрящий нахмурился, выпучив глаза бусинки, когда в трубе появилась новая голограмма. — Свидетель в замызганной одежде и светящихся защитных очках, из-за которых его глаза казались огромными. «Приветствую вас, специалист Симутрон», — сказал Венсфорд. «Я знаю, вы заняты сейчас. Внедряете запатентованные технологии в развивающихся странах. Поэтому сразу перейду к делу». Симутрон кивнул, и голограмма слегка дрогнула. «Учитывая ваш обширный опыт работы со всем современным оружием, знакомы ли вы со спектральным веером?» «Я лично разработал три из последних четырех моделей веера». «Так что да, знаком», — невозмутимо ответил инженер. «Как я и думал», — кивнул обвинитель. «Обладая столь значительным опытом в разработке, испытаниях и использовании спектрального веера, что вы скажете о назначении данного оружия?» «Спектральный веер — это оружие ближнего боя. Деактивированный он выглядит как небольшой металлический диск, который легко спрятать. При активации с помощью легкого нажатия на гашетку веер выбрасывает семь ауралитовых нитей» в соответствии с принципом металлургии, объяснять которой у меня нет сейчас времени. Нити канализируют спектральную энергию в определенном направлении. В результате получается спектральная лопасть в форме веера. Голограмма дрогнула еще раз, прервавшись на долю секунды, но тут же восстановилась, смотрящий снова нахмурился. Используя спектральный веер, лорд или человек вроде меня может защититься, не надевая защитного костюма от любого нападающего, Всего неделю назад на вице-губернатора Каверстро и его семью набросился во время прогулки здоровенный головорез Гривар. Вице-губернатор успел активировать скрытый спектральный веер и разрубить напавшего надвое всего лишь взмахом руки. Венсфорд улыбнулся. — Вы сказали скрытый. — Насколько скрытый? Можно ли спрятать такое оружие от посторонних глаз в круге, например, на ладони или в рукаве второй кожи? Инженер кивнул. «Да, хотя, окажись это оружие в руках какого-нибудь Гривара, он вряд ли смог бы пользоваться им с достаточной ловкостью». «Как выглядит спектральный веер после активации, например, в ходе боя?» «Вы увидите свет», — ответил Симутрон. «Едва заметный, но все же различимый для внимательного наблюдателя ореол». «Благодарю за экспертное заключение», — сказал Венсфорд. «Еще один вопрос. Что произойдет, если спектральным веером воспользуются ненадлежащим образом?» «Что конкретно вы имеете в виду?» — спросил инженер. «Что произойдет, если владелец спектрального веера нажмет и не отпустит гашетку?» Эксперт покачал головой. «При продолжительном нажатии гашетки устройство генерирует и увеличивает заряд. Если гашетку не отпустить после полной зарядки, сработает предохранитель, предотвращающий перегрузку». «А если предохранитель по какой-либо причине не сработает?» — спросил Венсфорд. В случае перегрузки, причиной которой может быть неосторожное или небрежное обращение с оружием, спектральный веер попросту взорвется. Венсфорд кивнул. Спасибо, специалист Симутрон. Это все, что требовалось от вас обвинению. Защитник Зилит. Не хотели бы вы допросить свидетеля в его присутствии? Спросил смотрящий. Нет, спокойно ответил Зилит, и голограмма исчезла. Оба даймё говорили быстро, и Сега с трудом успевал следить за происходящим в зале суда, но понимал, ситуация складывается не в его пользу. «Вы хотите вызвать другого свидетеля?» — защитник Зилит осведомился смотрящий. «Да, я вызываю ксеналию Дистик, служительницу второго класса». У Сега ёкнуло сердце, когда его подруга появилась в трубе в форме голографии с собранными в пучок черными волосами. На мгновение их взгляды встретились, но уже в следующую секунду она повернулась к Зилиту. «Спасибо за согласие уделить нам ваше драгоценное время, служительница Дистик», — официальным тоном начал Зилит. «Я вызвал вас в качестве свидетеля не только по причине вашего богатого медицинского опыта, но и потому, что вы хорошо знакомы с физическим и психическим состоянием обвиняемого». Ксеналия кивнула, и Зилит задал первый вопрос. «Как долго вы знакомы с обвиняемым? И насколько хорошо знаете его с медицинской точки зрения?» «Я знакома с обвиняемым один год, семь месяцев и пятнадцать дней», деловито сообщила Ксеналия. «За это время я обследовала его сорок три раза, намного чаще, чем любого другого лицеиста. Я действительно могу представить медицинский и психологический профиль обвиняемого». В голосе Ксеналии, когда она говорила о Сега, Не было и намека на какие-либо чувства. Она никогда не отличалась эмоциональностью. Но он привык считать ее другом. Теперь, однако, она говорила так, словно он был для нее заурядным пациентом. — Хорошо, — сказал Зелит. — Вы сказали о психологическом профиле. Я точно знаю, что лицей по приказу управления составляет профили риска на каждого ученика. Не могли бы вы подробнее остановиться на этом и... Представить какую-либо специфическую информацию. Прежде чем ответить, Ксеналия на мгновение заколебалась и бросила взгляд на Сегу. Да, мы составляем психографические профили на каждого поступающего в лице ученика, используя спектр данных, в том числе по таким направлениям, как родословное, взаимодействие со сверстниками и история боевых поединков. Основная цель профиля – установить вероятность окончания учащимся лицея и поступления в рыцари, и в зависимости от этого определить соответствующий объем выделяемых для данного лицеиста ресурсов. Второстепенная цель – определение уровня риска для учащегося, насколько велика его склонность к незаконной деятельности, в частности той, которая противоречит положениям кодекса. Сяга недоверчиво уставился на ксеналию. Значит, все это время она просто изучала его. То есть ее заботило не его состояние, а то, достоин ли он затраченных на него ресурсов, и насколько велик риск того, что он нарушит кодекс. «Профиль обвиняемого – информационный поток несоответствий», – продолжила Ксеналия. «Что касается нашей оценки потенциала успеха, то вероятность стать рыцарем гриваром и преуспеть в круге после окончания учебы у обвиняемого – наивысшая из всех когда-либо зарегистрированных». «Даже Зилит», – похоже, был застигнут врасплох этим заявлением. «Когда-либо», — уточнил он, — «вы хотите сказать, что его потенциал даже выше, чем у Артемиса Халберда?» «Да, намного выше», — подтвердила Ксеналия. «Расскажите мне о его профиле риска», — попросил Зилит. Ксеналия снова коротко, но многозначительно взглянула на Сегу. Она была одной из немногих, кто знал о его секрете, О его необычном воспитании и о случаях потери им контроля над собой во время боя. Сего был риском сам по себе и знал это. Риск отклонения от кодекса у него близок к нулю, сказала Ксеналия. Во всех случаях, которые я проанализировала, он демонстрировал поведение, полностью соответствующее законам и процедурам определенным правлением. Сега выдохнул. Прошу отметить, что согласно показаниям эксперта, обвиняемый, является отличником учебы и потенциально ценнейшим активом для команды рыцарей нашей нации», — резюмировал Зилит. Кроме того, свидетель отметил невысокий уровень риска нарушения обвиняемым кодекса, включая риск использования несанкционированных технологий и оружия даймё, в чем его здесь обвиняют. Зилит снова обратился к свидетелю. «Расскажите мне...» В каком состоянии находился Сяго, когда его доставили к вам в медотсек после инцидента, о котором идет речь? Обвиняемый поступил ко мне без сознания в критическом состоянии. В глазах Ксинали затрепетали мерцающие огоньки. Помимо многочисленных ушибов на лице, туловище и ногах, я обнаружила перелом трех ребер. Скорее всего, эти травмы были получены во время его первого поединка. Наибольшую опасность представляла рваная рана на животе длиной 10 дюймов и глубиной 4 дюйма. Результат этой раны – разрыв слизистой оболочки желудка и прокол толстой кишки. Клирик Дистик, могла ли упомянутая вами рваная рана живота быть результатом применения спектрального оружия, а точнее спектрального веера? «Да», – ответила Ксеналия. «Я не могу с полной уверенностью утверждать, что повреждения были нанесены спектральным веером, но рискну предположить, что единственным оружием, способным нанести такое повреждение за столь короткий временной промежуток, может быть либо спектральный веер, либо что-то похожее». «Согласен», — кивнул Зилит. «Спасибо за помощь, служительница Дистик. Хотите допросить свидетеля?» «Обвинитель», — спросил смотрящий. «Да». Венсфорд встал у тумбы, повернувшись к голограмме Ксеналии. «Я буду краток, служительница!» Ксеналия кивнула. «Разве не может быть так, что упомянутую вами рану обвиняемый нанес себе сам? Вероятность этого тем более высока, если учесть, что он пользовался оружием без разрешения и не имея навыков владения им. Вы согласны?» «Я не могу исключить такую возможность», — ответила Ксеналия. Венсфорд сверкнул зубастой ухмылкой. «И последний вопрос!» «Возможно, я задам его, чтобы удовлетворить собственное любопытство, проснувшееся после ознакомления с материалами дела». «Почему мы должны тратить драгоценное время нашего свидетеля на удовлетворение праздного любопытства обвинителя?» — вмешался Зилет. «Обвинитель Венсфорд. Предполагает ли ваш вопрос получение дополнительных доказательств в связи с предъявленными обвинениями?» — спросил смотрящий. «Да, предполагает», — ответил Венсфорд. «Я просто неправильно выразился. Мне, конечно же, не чуждо профессиональное любопытство, но ответ свидетеля также должен содержать дополнительные сведения, которые помогут вынести решение». «В таком случае продолжайте», – распорядился смотрящий. «Вы, конечно же, знакомы с медицинским профилем обвиняемого и его физическим состоянием после рассматриваемого инцидента. Вы заявили, что его самой тяжелой раной была проникающая рана живота». Между тем, обвиняемый оказался в эпицентре сильного взрыва, при котором погиб другой лицеист, и сотни людей были оглушены. Почему или как обвиняемый избежал телесных повреждений в результате взрыва? Каким-то образом Сега предвидел, что вопросы обвинителя приведут к этому моменту. Он знал теорию служительницы. Энергетическая реакция была защитным механизмом его собственного тела, произвольно включившимся в момент смертельной опасности. Прежде чем ответить, Ксенали еще раз посмотрела на Сега, и их взгляды встретились. «Как сотрудник медицинской службы и служительница Эзо, я горжусь приобретенными знаниями. Моя жизнь есть обретение знаний, стремление выяснить, что и почему происходит, в частности, в телах Гриваров. Но я могу с абсолютной уверенностью сказать, что понятия не имею, почему и как случилось, что в результате взрыва обвиняемый не получил ни ожогов, ни сотрясения мозга». Венсфорд нахмурился и несколько долгих мгновений пристально смотрел на Ксеналию но все же смягчился. «Спасибо, что уделили мне время, служительница!» И хотя физически в зале суда аксиналия не появлялась, ее отсутствие Сега ощутил в ту же секунду, когда растаяла голограмма. Он снова остался. Один. Сега вдохнул полной грудью, втянув холодок поднимающегося над водой утреннего тумана. Солнце едва выглянуло из-за горизонта, но он уже чувствовал приближающийся полуденный зной. Теплый воздух лег на прохладное море и обернулся кружащимися на восходе белесыми призраками. За отливом на берег устремлялись в поисках убежища морские обитатели. Армии крабов жуткими клешнями шествовали к своим жилищам в песчаных дюнах. Гигантские усатые моллюски, хватая воздух, торопливо зарывались в ил. Радостные щебечущие птахи быстро прыгали по черному песку, поклевывая легкую добычу. — Где же Сэм? Стоило морю отступить, как младший брат Непоседа устремлялся в погоню, за разбегающейся живностью, шлепая по песку босыми ногами. Сяга остался сидеть, но повернулся, высматривая Сэма на береговой линии. Сначала в направлении скальных, приливных бассейнов. Потом в направлении дома, где брат часто прятался в высокой траве, выглядывая из убежища, как готовая выпрыгнуть кошка. Странно, но само не было рядом. Не доносился даже его пронзительный смех, обычно сопровождавший неудачную попытку сыграть шутку с Сайлосом. Поймав Сэма, Сайлос лишь не сильно шлепал его по лицу. Он всегда питал слабость к младшему брату. Подумав о старшем брате Сега, попытался найти его темную фигуру среди белых барашков волн. Сайлос часто приносил пойманного сетью сарпина, которого бросал потом в котел для тушения. Волны поднимались и падали, но Сайлоса не было видно. Сега снова глубоко вздохнул и попытался сосредоточиться, чтобы находиться исключительно в настоящем моменте. Слышать шум прибоя, осязать тепло восходящего солнца, чувствовать ровное биение сердца. Но сосредоточиться не получалось. Странная мысль снова и снова вторгалась в сознание, как непрошенный дерзкий гость. «Где все?» Словно в ответ на эту мысль перед ним возник старый мастер в серой, трепещущей под утренним ветерком длинной рубахе. «Где все?» — спросил он, эхом повторяя непроизнесенный Сега вопрос. «Ты здесь?» — ответил Сега. «А куда подевались Сэм и Сайлас, я не знаю». Старый мастер, казалось, прирос к земле, как узловатое железное дерево из тех, что росли в глубине острова. Сега не мог отделаться от впечатления, что фармер стоял здесь вечно, на этом самом месте, в полосе прибоя, прямо перед ним. «Я здесь всегда!» Повторил мысль Сега, старый мастер. Где все? Сэм, может быть, прячется в траве возле дома, но я его не видел. А Сайлос, наверное, уплыл и еще не вернулся. Налетевший ветер подхватил горсть черного песка и сопанул в лицо фармеру, но тот даже не пошевелился. Где все? Сега вдруг ощутил свое полное одиночество на этом острове. Хотя фармер стоял рядом, воспринимался он, как некое природное образование. «Скала, отдельно растущее железное дерево или лунная дорожка на воде после заката». «Они ушли?» — робко спросил Сега. «Не вернутся?» Старый мастер не ответил, но налетевший с моря бриз бросил в лицо Сега пригоршню песка. «Где они?» — спросил он, повышая голос. Ветер крепчал, швырял в воздух песок, кружил и завывал у Сега в ушах. Песчаные вихри скрыли фармера, и сквозь завесу Сега видел лишь его горящие глаза». «Где все?» — выкрикнул Сега, пытаясь устоять на ногах. Внезапно ветер стих, избивавший Сега черный песок на мгновение повис в воздухе, а затем осыпался на берег. Фармер стоял на прежнем месте, неподвижный, покрытый песком. Не отвечая на вопрос, он медленно поднял руку к небу. Само движение менее всего напоминало человеческий жест. Такое же впечатление Сега получил бы, если бы увидел, как протянула ветку бузина — или гора склонила гранитную голову. Он посмотрел вверх, куда указывала рука старого мастера. Мир изменился. Взошедшее солнце пронеслось над головой и скрылось за утесами. Ночь окутала мир. Звезды усеяли небо. И сияющая луна поспешила по своей дорожке к морю. Солнце взошло и снова зашло. И мир мигнул, переключившись со света на тьму. Время танцевало вокруг. Вдох, выдох. Контролируя каждый вздох от начала до конца, Сега наблюдал за сменой дней и месяцев. Он поднес руку к лицу, ожидая обнаружить шрамы или морщины, вроде тех, что избороздили лоб старого мастера, но лицо было прежним, знакомым, гладким. Фармер опустил руку, и мир снова замедлил бег. На глазах у Сега из прилива вынырнул и побежал по песку красный краб. Пронзительно прокричала окружающая над головой птица — Крупинки черного песка просочили сквозь пальцы. «Пора!» — прошептал старый мастер. «Что?» — спросил Сега, вновь ощутив в себе пустоту одиночества. «Если все ушли, что я могу сделать? Как я справлюсь сам?» «Пора!» — повторил фармер. Обмениваясь колючими репликами обвинений защита, продолжили опрос экспертов. Менталиста, специализирующегося на преступном поведении — Металловеда, создавшего круг, в котором сражались Сега и Шар, и судмедэксперта, представившего ужасные голографические изображения обугленного трупа Шара, Обвинение вызвало даже самого Зилита в связи с его косвенной причастностью к делу. Кто берет вверх, этого Сега уразуметь не мог, но видел, что противники достойны друг друга. Зилит показал себя опытным защитником, умело противостоящим назначенному властями Аза обвинителю Венсфорту. Сега уже думал, что не выдержит еще одну дискуссию о том, что именно следует понимать под владением неразрешенным оружием, но в разгоревшуюся между сторонами перепалку вмешался голос смотрящего. «Мы объявляем перерыв. Хотя мне ни перерыв, ни отдых не нужен. У таких, как вы, есть потребности, о которых необходимо заботиться. Идите, сделайте это и возвращайтесь через пятнадцать минут». Зрители наверху один за другим вышли из стеклянной камеры и направились к выходу. Их примеру последовал Венсфорд. Прикованный к стулу Сега остался на месте. Зилит сел рядом с ним и, закинув ногу на ногу, пристально посмотрел на существо в трубе. Смотрящий ответил ему тем же. «Каков урод!» «Да?» Сега замялся, не зная, что сказать. «А, думаете, он вас не слышит?» Прошептал он. «Конечно слышит!» Сказал Зилет. И не только меня, но всех, кто только что вышел из зала. И еще сотни людей по всему Эзу, Он наблюдает за всеми. «Как?» «Мало кто знает, как смотрящим это удается. Возможно, они собирают информацию с помощью спектралов-наблюдателей». Сига перевел взгляд на окружающие в трубе светящиеся струйки. «Здесь, в верхнем мире, спектралы были везде. В коридорах лицея, на улицах города, даже в комнате драконыши в отсеке «Д». Он поежился». — Не волнуйся, — сказал Зилит. — Да, они наблюдают за нами, но им безразлично, что мы делаем и говорим. Во всяком случае, они относятся к этому не так, как мы. Вот, например... Он встал, подошел к трубе и постучал пальцем по стеклу. — Слышал, что я сказал? — Я назвал тебя уродом, но это еще не все. Ты воплощение ужаса, выброшенный плодный пузырь. — Не уверен, что знаю, как размножается ваш вид, но идеальным наказанием для любого преступника было бы принудительное наблюдение за актом, в результате которого появляются такие, как ты. Смотрящий наблюдал за Даймё без всякого выражения. Профессор еще несколько раз постучал по стеклу и снова повернулся к Сего. — Видишь, он слышит, но на самом деле он не только здесь, он повсюду. Сего вспомнил, что Ку всегда понижал голос, говоря о смотрящих. Я бы предпочел очнуться в могиле и выползать, ломая ногти, наверх, чем оказаться запертым в одной комнате с этой тварью. Мысль о меры вернулась Сега к его нынешнему незавидному положению. Пристегнут наручниками к стулу, обвинен в убийстве, и кого ждать помощи. За исключением, как ни странно, того, кто, как он полагал, его и подставил. — Почему вы мне помогаете? — не сдержавшись, спросил Сега. — Это моя работа? Твердо ответил Зилет. «Задача общественного защитника в том, чтобы предоставить наиболее убедительные аргументы в защиту обвиняемого, независимо от того, считает защитник его виновным или нет». «Значит, это просто совпадение, что вы, мой преподаватель в лице, каким-то образом оказались моим общественным защитником?» «Ты не такой твердолобый, как большинство тебя подобных. Верно, у меня действительно есть скрытые мотивы, чтобы защищать тебя в суде». И я направил запрос в правление чтобы меня назначили на это дело хотите выяснить кто подготовил шары украсть ваш спектральный веер догадался сигу хотите узнать кто организовал все это и опять в точку у тебя острый ум этим ты мне и нравишься еще одна причина почему я не хочу чтобы тебя отправили на смерть за преступление которого ты не совершал думаете я не виновен спросил Сигу. Зелит пристально посмотрел на него «Да, я верю, что ты невиновен, и пока все складывается неплохо. В этом деле слишком много неопределенности, слишком мало прямых доказательств, которые связывали бы тебя с оружием. Надеюсь, если мы приведем убедительные доводы, против тебя выставит какого-нибудь выпускника лицея. Выиграешь, и к концу недели вернешься в класс». Будущее уже не выглядело слишком мрачным. «Все же, я думаю, ты что-то скрываешь», — добавил Зилит. Какой-то секрет, связанный с весьма необычной атакой на тебя в круге. Ты должен понимать, что сокрытие чего-либо от общественного защитника может только снизить твои шансы на оправдание. Есть ли что-нибудь, Сего, чего ты хотел бы рассказать мне сейчас?» Сего сглотнул. Он допускал, что Зилит хочет ему помочь, но доверить Дайме свои тайны... «Больше ничего нет». «Так и думал, что ты это скажешь». Зелит встал, повернулся к трубе и пристально посмотрел на смотрящего. «Только имея в виду, в чем бы ни заключался твой секрет, что бы ты ни скрывал, этот в трубе уже все знает». Сега тоже посмотрел на молчавшее все это время существо. Внезапно, словно проснувшись, смотрящий взглянул на Сегу ясными черными глазками. «Заседание суда продолжается. Сейчас мы завершим рассмотрение вопроса о виновности или невиновности обвиняемого 212. Всем присутствующим надлежит незамедлительно вернуться на свои места. «Скорей бы», — сказал себе Сега с нетерпением, дожидаясь окончания разбирательства. «Даже если потом придется биться за свою жизнь в круге, сейчас ему хотелось одного — хорошенько размяться без этих проклятых оков». Он оглянулся и увидел, что командор Мемнан уже сидит на своем месте и смотрит на что-то через стекло. «Поскольку у нас больше нет свидетелей, переходим к заключительной части прений», — бесстрастно пробубнил смотрящий. «Я хотел бы представить системе последнее вещественное доказательство», — заявил прокурор Венсфорд. «Продолжайте». Венсфорд достал из кармана что-то маленькое и блестящее и положил на тумбу. Голограмма показала его в увеличенном виде, ошибиться было невозможно. На тумбе лежала та самая, с кроваво-красным отливом монета, которую дал Сега профессор Дракин. Сега носил рубелевую монету с собой и, лишь уходя на поединок, оставлял ее в комнате. — В зале суда есть два человека, которые, безусловно, узнают эту монету, — начал Венсфорд. — Первый — это сам обвиняемый, учитывая, что монета была найдена в его личных вещах. Сега неловко заерзал на стуле. Какое отношение к происходящему имеет подарок профессора Дракина? Уж не является ли монета еще одним оружием, владеть которым он не имеет права, и не готовится ли предъявить ему еще одно обвинение? «Второй человек, знакомый с этой монетой, присутствующий здесь защитник Зилит», — продолжал обвинитель. «Данная рубилевая монета на самом деле является криптоключом, открывающим оружейный ящик в классе защитника Зилита». Сега словно получил еще один удар под дых. «Мы не знаем, как именно обвиняемый завладел ключом», позволившим ему получить доступ к орудию убийства, но у нас есть показания, согласно которым он отсутствовал в течение определенного периода времени до и после совершения преступления». Зал суда словно пошел кругом. Перед глазами промелькнули сцены из того странного утра, выходящий из класса Шар, профессор Дракин, вкладывающий Сега в руку рубилевую монету. «Зачем обвиняемому ключ от оружейного ящика, если не для того, чтобы украсть оружие?» Таким образом, мы имеем неопровержимые доказательства, связывающие все три обвинения воедино — владение, умысел и убийство. Неужели Дракин выдумал всю историю о расправе над десавийским племенем только для того, чтобы заставить Сега забрать ключ? Не он ли передал ключ Шару? Сега тупо смотрел на вращающуюся голограмму, пока она не исчезла. Если это последняя представленная в систему улика... «Мы перейдем к заключительным прениям для определения виновности или невиновности обвиняемого 212», — объявил смотрящий. И защитник и обвинитель встали на свои места у тумб, словно готовые к поединку Гривары. Венсфорд молчал, и первый удар нанес Зилит. «Я пришел сюда, чтобы выполнить профессиональный долг, доказать, насколько это в моих силах невиновность обвиняемого». Но, должен признаться, я также руководствовался другими мотивами. «Что он делает?» «Это личные мотивы», — вздохнул Зилит. «Я хотел выяснить, кто и как украл мою собственность и использовал ее для убийства. Я хотел выяснить, кто организовал всю эту схему, ведь независимо от того, что вы считаете правдой, ни один ученик не смог бы достичь такого уровня обмана, действуя самостоятельно. Я пришел сюда, чтобы получить ответы на вопросы» касающиеся обвиняемого, жертвы, оружия и событий, связанных с убийством. К сожалению, в конце этого судебного процесса у меня почти нет ответов, но... Слово вылетело как джеб. Ответ на один вопрос я все же получил. На самом деле это ключевой вопрос. Единственный, который имеет значение. Ответ на главное обвинение в этом судебном процессе. Использовал ли обвиняемый запрещенное оружие для убийства в круге вызова? «У нас есть четкие доказательства обратного», — продолжал Зилит. «У нас есть запись, на которой видно, как шар проникает в мой кабинет, чтобы украсть оружие. У нас есть медицинские показания служительницы ксеналии, осматривавшей обвиняемого после поединка. Согласно ее свидетельству, рана, полученная обвиняемым, была нанесена ему шаром с применением спектрального оружия». У нас есть показания почтенного специалиста, из которых следует, что при перегрузке спектральный веер может взорваться. Именно это и случилось в круге. И, наконец, у нас есть показания, данные мной, служительницы ксеналии, о том, что у обвиняемого нет ясно выраженного мотива для совершения преступления, нет склонности к нарушению кодекса и нет той тайной, мстительной, злобной стороны, в существовании которой нас пытается убедить обвинитель. Такой страстной защиты Сега никак не ожидал. Зелит даже солгал ради него. Профессор знает, что у Сега есть секрет, и даже не догадываясь, в чем он состоит, рискует собственной репутацией. «Вдаваться в дальнейшие подробности нет необходимости. Система должна признать очевидное», — Зелит выразительно постучал по тумбе. «Я закончил». «Обвинитель, ваше заключительное слово», — предложил смотрящий. Сега повернулся к стеклянной камере посмотреть, кто остался в зале суда. Почти все командование цитадели. Мемнан, Дакар Пуджилио, калин Каллен Олбрайт и другие. Смотрели на него сверху вниз с явным осуждением. Там же находились несколько даймё, о которых Сега не знал. Все в отглаженной серой форме чиновников правления. — Блюститель правосудия! Система и все присутствующие! — начал Венсфорд. Я повторю то, что сказал в начале этого судебного процесса. Вопрос, который рассматривается здесь, выходит за рамки кражи. Он даже выходит за рамки убийства. Сегодняшнее решение скажется на самом нашем образе жизни. Сега заметил, что Зилец с трудом удерживается от комментариев. Некоторые могут подумать, что я драматизирую. Но я утверждаю, что если мы не будем преследовать тех, кто нарушает самый священный из кодексов, то ситуация начнет меняться. Только в ЭЗО за последнее десятилетие число преступлений с использованием незаконных технологий, совершаемых гриварами в отношении гриваров, увеличилось вдвое. Число преступлений гриваров против невинных даймё, наших лордов и политиков, специалистов, служителей, куртизанок увеличилось в три раза. В три раза! Венсфорд стукнул кулаком по тумбе. «Я не буду бездействовать» пока основы нашего общества подрывают невежие шуты. Какое бы положение ни занимал Гривар в нашем обществе, рыцарь или администратор, дипломат или наемник, раб или ученик, он должен знать свой долг. Его долг — драться, выполнять свою работу, поддерживать гарантированный мир между нациями и конгломератами, продолжать нашу общую историю, следовать предопределенным путем борьбы, сражаться для того, чтобы остальным не пришлось этого делать. Полные праведного гнева глаза Венсфорта, Остановились на сега. Преступление обвиняемого очевидно. Он нарушил самый священный кодекс, завладел одним из наших видов оружия и использовал его, чтобы убить другого лицеиста. Если мы не будем преследовать его в судебном порядке по всей строгости наших законов, если не добьемся его казни в ходе испытания боем, обвиняемый, несомненно, снова совершит гнусное преступление. — В следующий раз он не на ученика нападет. В следующий раз ярость поведет его еще дальше, и он обратит оружие против нас. В следующий раз прольется кровь даймё. — Я закончил. В зале суда воцарилась тишина. Довольный собой Вянсфорд сел и откинулся на спинку стула. Смотрящий закрыл глаза. До сих пор Сега даже не подозревал, что такое возможно, ведь на протяжении всего заседания это странное существо наблюдало за происходящим широко раскрытыми глазами. Теперь же оно как будто уснуло. Сега почувствовал руку Зилита на своем плече. Профессор посмотрел сверху на лицеиста, прикованного наручниками к стулу. — Я знаю, что ты не виновен, Тихо сказал он. — Каким бы ни был приговор, я обязательно сообщу об этом Мюраю. Сега посмотрел на него в замешательстве. — Зилит знает Мюррея. Внезапно глаза смотрящего снова ужили и впились в Сега. Будь это в его силах, Сега разорвал бы кандалы, вскочил со стула и сбежал. Он нашел бы мюре в той темной дыре, куда старый Гривор сам себя загнал и затерялся в глуби. Терпеть пристальный взгляд смотрящего Сега больше не мог, а потому закрыл глаза, вернулся на черный песок острова. По обвинению во владении технологией Даймё, обвиняемый 212 признан виновным. Сега поморщился, но глаза не открыл. По обвинению в намерении использовать технологию даймё в качестве оружия, обвиняемый 212 признан виновным. Рана на животе полыхнула огнем, как будто снова открылась и закровоточила. По обвинению в преднамеренном убийстве с использованием технологии даймё, обвиняемый 212 признан виновным. Слова, произносимые смотрящим, теряли свой смысл. Сега слышал их. Но они были просто набором звуков, искаженных и ничего не значащих. «Обвиняемый приговаривается к испытанию боем», — продолжал смотрящий. «Суровость возмездия устанавливается по максимуму. По просьбе обвинителя для приведения приговора в исполнение назначен Голиаф, что является гарантией невозвращения обвиняемого на свободу и абсолютной защищенности населения от преступных действий с его стороны. Я обращаюсь с вопросом к защите», — Выйдет ли обвиняемый сам на испытание боем, или предпочтет, чтобы его представлял в круге один из общественных защитников Эзо? Зелиц смотрел на Сега, в его темных глазах мелькнуло сожаление. Сега, хочешь, чтобы вместо тебя сражался общественный защитник? В голове у Сего снова прозвучали ворчливые слова Мюры. В наше время общественные защитники это сборище коллег, даже защищая невиновного против дешевого мерка, Такой, скорее всего, завалит дело». «Нет», — сказал Сега. «Я буду защищаться сам». «Может, передумаешь?» «Я должен рассказать тебе о Глиафе. За последние десять лет никто из гриваров, даже из осужденных рыцарей, не смог его победить. Все они были уничтожены в считанные мгновения. По крайней мере, с общественным защитником у тебя будет минимальный шанс. А если защитник проиграет, правление применит для казни мех пушку». «Быстрая смерть, не то что с Глиафом. «Я видел его. Это необычный гривар, и все заканчивается...» «Нет, я буду защищаться сам», — перебил профессора Сега. Зилит неохотно кивнул. «Понимаю». Он повернулся к смотрящему. «Обвиняемый 212 желает самостоятельно защищаться в испытании боем». Глаза смотрящего вспыхнули, он переварил информацию. «Завтра в шестом часу обвиняемый 212...» будет защищать себя в испытании боем против назначенного правлением Гривара Голиафа. Поединок состоится на центральной площади Эзо, где за ним смогут наблюдать все желающие. Если обвиняемый одержит верх, он получит свободу. Если проиграет, его труп будет сожжен сразу после смерти. Память о нем будет предана забвению и развеяна вместе с прахом всех других нарушителей Кодекса.